Хэнчек из Мэнни и Роланд из Гелиада вторую половину дня проводили в тени массивной скалы. Ели холодную курицу с рисом, завернутой в тортильи, запивая сидром из кувшина, который передавали друг другу. Перед едой старик произнес молитву тому, кого называл силой и всевышним, после чего замолчал. А Роланда это устраивало. Хенчик уже дал положительный ответ на вопрос, заданный стрелком. Когда они поели, солнце уже укатилось за высокие хребты. Так что и шли они в тени, поднимаясь по тропе, усыпанной камнями, и слишком узкой для лошадей, которых они оставили в осиной роще. Десятки маленьких ящериц разбегались из-под ног. Многие ныряли в щели между камнями. Солнце зашло, но воздух остался горячим. После мили подъема Роланд уже тяжело дышал, и то и дело стирал банданный пот с лица и шеи. Хэнчик же, несмотря на почтенный возраст, если судить по внешнему виду где-то под 80, размеренно шагал впереди. Дыхание оставалось ровным, как у человека, прогуливающегося по парку. Свой плащ он оставил внизу, и Роланд видел, что по черной рубашке не расползаются пятна пота. Они достигли поворота тропы, и на мгновение перед ними открылся великолепный вид на лежащую внизу равнину. На западе и севере Роланд видел прямоугольники-пастбищ с крошечными фигурками, пасущегося на них скота. Приближаясь к реке, на юге и востоке поля становились все зеленее. Он видел и калью, и пусть очень далеко на западе, границу огромного леса, который не пересекли, чтобы добраться до дуги. На этом участке тропы дул холодный ветер, но Роланд с радостью поставил ему лицо, закрыл глаза, вбирая в себя запахи кальи. Овец, лошадей, пшеницы, речной воды и риса, риса, риса. Хенчик снял широкополую с плоской тульи шляпу и застыл, подняв голову, и тоже, закрыв глаза, словно безмолвно благодарил того, кто сотворил всю эту красоту. Ветер развивал его длинные волосы и поделил пополам длинную до талии бороду. Так они простояли минуты три, давая ветру охладить разгоряченные тела. Потом Хэнчик нахлобучил шляпу и посмотрел на Роланда. «Скажи мне, Стрелок, мир кончится в огне или во льду?» Роланд задумался. «Ни в том, ни в другом. Я думаю, во тьме». «Ты так думаешь?» «Ага». Хэнчик ничего не ответил, повернулся, чтобы продолжить путь. Роланду не терпелось добраться до пещеры, но он тем не менее коснулся руки старика. Обещание надо выполнять. Особенно данной женщине. «Прошлую ночь я провел в доме одной, забывшей. Так вы называете, тех, кто покинул ваш Катет». «Мы говорим о забывших, ага». Хэнчек пристально смотрел на него. «Но не Катет. Мы знаем это слово, но оно не наше, Стрелок». В любом случае, я… В любом случае, ты провел ночь в Роккингби, доме воуна Эйзенхарта и нашей дочери Маргарет, и она бросала для тебя тарелку. Я не упоминал об этом прошлой ночью во время нашего разговора, потому что знал об этом, так же, как и ты. И потом нам и без этого было о чем поговорить, не так ли? О пещерах и прочем… Было. Согласился Роланд. Он попытался скрыть удивление, но, похоже, безуспешно, потому что Хэнчик кивнул, а его губы, едва видимые из-под бороды усов, изогнулись в легкой улыбке. У Мэнни есть способы многое узнать, Стрелок. Всегда были. Ты не будешь называть меня Роландом? Нет. Она просила передать тебе, что Маргарет из клана Красной Тропы Прекрасно живет со своим любимым. По-прежнему прекрасно. Хэнчек кивнул. Если почувствовал боль, то внешне ничем это не выказал Даже взглядом. Она проклята. Эти слова он произнес тоном, каким обычно говорят. Похоже, во второй половине дня может выглянуть солнце. Ты просишь меня сказать ей об этом? Спросил Руланд. Ситуация забавляла и ужасало его. Синие глаза Хэнчика выцвели от возраста, но в них безошибочно читалось удивление, вызванное этим вопросом. Кустистые брови приподнялись. «Зачем? Она знает. Каждый миг, который она провела со своим любимым, ей придется искупать в глубинах Наара. И это она знает. Пойдем, Стрелок, еще четверть колеса, и мы у цели. Но no, подъем будет крутым.